Глава 18 Пленник. «Как же мне осточертела эта вонь!» Не разжимая крепко стиснутые зубы, протяжно простонал Саепин. Подцепив пальцами воротник тонкого свитера, одетого под армейскую куртку, он дернул его вверх и натянул на свой огромный нос. Он сидел на верхней ступени трапа челнока, положив на колени автомат. Сидевший на ступеньку ниже Москвин саркастически усмехнулся. «Вонь!» — выпитив нижнюю губу, передразнил он Саепина. «Мне вся эта история давно уже стоит поперек горла. Сидим здесь уже который день. Чего мы дожидаемся?» чтобы к нам в гости явились местные службы безопасности. «Бешеные говорят, что спецслужбы сюда не заходят», сопя воротник свитера, ответил Саепин. «Бешеные», — снова передразнил Москвин, — «придурки чертовы!» «Ладно тебе», — попытался успокоить разошедшегося напарника Саепин. «Что ладно?» — взорвался Москвин нравится тебе, бешеные, так нацепи на себя малиновые штаны и давай начинай вместе с ними копаться в мусоре!» Стволом автомата Москвин махнул в сторону группы бешеных, расположившихся среди обломков рухнувшей стены. Как обычно, глядя на них, невозможно было понять, что за интересы свели их и какая сила заставляла оставаться вместе, если общество себе подобных вызывало у каждого из них лишь раздражение и злость. Хотя, возможно, именно эти два чувства как раз и заставляли бешеных держаться вместе. Стадность действовала на них подобно наркотику, стимулируя и многократно усиливая любое проявление агрессивности, которое как раз и составляло тонкую эмоциональную прослойку сознания бешеных. Теряя запал агрессивности, бешеные начинали испытывать нервозность, переходящую в панический ужас, похожий на страх неумолимо приближающейся смерти. Челнок был слишком тесен для того, чтобы устроить в нем постоянно действующую базу. Поэтому уже на второй день после прибытия в сферу, разобравшись с бандами бешеных, обитавшими на этом же уровне, Юрген решил перебраться в один из ближайших домов. Бешеные быстро вычистили и привели в порядок две расположенные на втором этаже секции — хотя и не могли взять в толк, для чего это нужно. Сложнее оказалось найти мебель для помещений, поскольку ту, что когда-то имелось в секторе, бешеные давно уже искорежили и переломали. С большим трудом удалось отыскать три кровати, конторский стол без одной ножки, вместо которой пришлось подставить пару пустых ящиков и два колченогих стула, на которых все же можно было сидеть. В одну из секций были переведены и трое заложников. Основную часть оружия Юрген оставил в челноке, который постоянно охраняли двое человек. На 50-метровом расстоянии от челнока Юрген обозначил границу, пересекать которую бешеным было запрещено. После того, как несколько человек, по неосторожности переступившие запретную черту, были застрелены, бешеные твердо уяснили, что возле челнока им делать нечего. И все же, по какой-то непонятной причине, их постоянно тянуло к покореженному летательному аппарату. Являлся ли он для них символом иного мира, или же просто вызывал праздное любопытство, как предмет, абсолютно не вписывающийся в окружающее пространство. Возможно, он казался им неким источником разрушительной силы, способной уничтожать всё, с чем соприкасался. Кто знает, сообщество бешеных представляло собой золотую жилу для этнолога, Террористов же бешеные интересовали исключительно с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Бешеных, за которыми наблюдали сейчас Москвин и Саепин, было человек пятнадцать. Четверо из них не то спали прямо на полу, не то лежали без чувств, наживавшись до одурения эфемера и запив его разведенным спиртом несколько больших бутылей, которого бешеные недавно притащили после набега на сектор Парацельса. Остальные бестолково суетились, перебегая с места на место, меняясь дешевой бижутерией, которой бешеные испытывали неудержимое влечение, то и дело прикладываясь к бутылкам, толкаясь и крича друг на друга. Временами возникали легкие потасовки — но до серьезной драки, заканчивающейся обычно кровопролитием, дело пока не доходило. Один из бешеных стоял возле самой черты, за которой находилась запретная зона. Он стоял неподвижно, с прямой, как палка, спиной, опустив руки вдоль туловища. Взгляд его неподвижных, остекленелых глаз словно бы прикипел к обшивке челнока. Вот скажи мне, Нос, что у него сейчас на уме?» Указав на Бешеного, спросил Москвин. «Какое мне до него дело?» поморщившись пробурчал Саепин. «Не знаешь», — удовлетворенно кивнул Москвин. «И я тоже не знаю, и никто не знает. Да этот вонючка, может быть, и сам не подозревает о том, что выкинет через минуту. «Москвин» передернул затвор автомата и, вскинув оружие, прицелился в неподвижно стоявшего бешеного. «Кончай!» — Саепин ударил рукой по стволу автомата напарника. «Юрген голову оторвет за бессмысленную стрельбу». «Иди ты!» — «Москвин локтем оттолкнул Саепина». Но, тем не менее, автомат он снова поставил на предохранитель и положил на колени. «Юрген», — зло процедил сквозь зубы Москвин, — «это твой Юрген уверял нас, что операция досконально просчитана и пройдет без сучка и задоринки. А что получилось? Получилось, что мы сидим теперь в этой вонючей дыре и непонятно чего ожидаем».